Ральф Земородок, Киркинетида, лето года 864 До порта Ральф, Кассат и Александр добрались быстро и почти без приключений, если не считать, что Ральфа дважды обругали по пути. Сначала у рынка какие-то неприятные меднокожие типы с секирами на поясах, потом на улице Шорников, откуда-то сверху со второго этажа. Ральф ускорил шаги, призвав Александра следовать его примеру. И точно, к брани присовокупили ведро помоев. К счастью, они успели миновать окна недобронастроенных горожан. Без четвероногого приятеля не всякий узнавал в Ральфе Штарха. Ну а если идешь с косатом, хлебни своей доли сполна, Штарх. Александр сделался непривычно бледен, сжал губы и играл желваками на скулах. Когда улочки закончились и впереди разлеглась припортовая площадь, он тихо спросил. «Почему вы это терпите, Ральф Маури де Крем?» Зимородок криво усмехнулся. «Почему? Не пойду же я чистить им рыло. К тому же, ну, в общем, в людской неприязни есть и положительные стороны». «Какие же?» «Людская неприязнь нужна касату». Александр даже остановился. «Святой Аврелий, зачем?» «Я объясню это как-нибудь попозже, в более подходящей обстановке. Не споткнитесь, тут бармик». «Что-что?» э -э, Швартов. Мы зовем Швартовы бармиками». «А, вот этот канат. Он самый». Кассат перемахнул через парапет с Антоной Гаджибей с некошачьей грацией. Как всегда, ему не нужно было объяснять, на каком судне он и Штарх пойдут в море. Кассат знал это заранее. Здоров, зимородок!» — поприветствовал их матросу Осигута. «Пойдем, покажу твой гамак». «Погоди! Этот господин — один из нанимателей. Отведи его в Камору». «Алекс, не отступитесь. «Камора — это должно быть каюта», — спросил принц, останавливаясь на краю причала. «Точно», — подтвердил Ральф. «Собственно, зачем мне туда?» — Александр раскинул руки в стороны и ловко прошел по прогнувшемуся осигуту. «Вещи все равно доставят позже. Может быть, лучше осмотреть корабль? Мне любопытно». «Тогда подождите тут, на фаш... Э, на палубе. Я устрою касата, оставлю вещи в гамаке и сразу же вернусь». «Отлично. Жду с нетерпением». Александр вернулся к борту, оперся локтями о накрытину и и принялся рассматривать с Антону дельфин, зачалившуюся с противоположной стороны причала. А зимородок и матрос прошли на прову и проворно нырнули в Тамбучу, туда же, где несколькими секундами ранее растворился приятель-кассат. Отсутствовал Штарх не более двух минут. Ральф, тотчас по возвращении, обратился к нему Александр, заговорщицки снизив голос. «У меня к вам большая просьба. Я весь внимание». «Не говорите никому, кто я такой, пожалуйста. Я просто аристократ из митрополии, отправившийся в море по делам, и все, ладно?» «Как угодно. Кстати, тут не говорят «в море», тут говорят «в воды». «Так мы договорились?» «Разумеется». «Отлично. Жду не дождусь, когда выйдем в воды», — Ральф рассмеялся. «Вы быстро учитесь, Алекс». «Приходится». Я невеликий знаток морского жаргона, но даже мне заметно, что у вас тут каждая вещь иначе называется. Вот мачта, к примеру, как по-вашему? Шегла. Но они же различаются по ранжиру. На Святом Аврелии они зовутся, если не путаю, Фог, Грот и Бизань. Конечно, различаются. Передние Тринкет, средняя Майстро, ну а задние, будете смеяться, Бизань. Вот тена. «Значит, есть всё-таки что-то общее?» «Знаете, Алекс...» Ральф даже задумался на какое-то время. «Я вот так сходу и не скажу, единственное это пересечение в терминах или нет. Во всяком случае, другого я сейчас не припомню. Хотя вот, реи тоже называются реями. Пожалуй, что и всё». Остальное различается Ванты, сарты, фардун, поторация Штак, страль, шпангоут, тагун Кильсон, пармезан, бушприт, бамберс Стоп-стоп-стоп, запротестовал Алекс Не все сразу Буду привыкать к вашему жаргону постепенно Начнем с азов Нос и корма Если уж быть совсем дотошным То в метрополии это называется бак и ют У нас пупа и прова Пупа-корма, прова-нос «Ну и хватит пока корабельных премудростей», — Алекс помахал перед лицом ладонью. «Шегла, Пупа и Прова. Отлично. Давайте-ка перейдем к географии. Помнится, части света у вас тоже зовутся необычно». «Есть такое. Пойдемте присядем. Я вижу, прибыл груз. Тут мы будем мешать». Ральфу увлек Алекса на Прову к самому Банберсу и усадил на уложенный в бухту бармик. Принц сначала норовил умаститься на шнехель, пришлось намекнуть, что не принято. Основное отличие в том, пустился в объяснение Ральф, что здешние моряки насчитывают не четыре стороны света, а восемь. То есть серединные направления, такие как северо-восток или юго-запад, тут издавна считаются равноправными с основными. Дабы было нагляднее, давайте я вот что сделаю. Ральф выудил из кошеля восемь мелких монеток и выложил их квадратиком на гладко выскобленных досках фашты. Итак, если предположить, что верхняя средняя монетка это север, то нижняя средняя это у нас юг, конечно, фыркнул Алекс. Я понял, понял, и остальные направления найду. Замечательно. Проще всего запомнить стороны света, если держать в голове этот квадратик а вместо монеток подставить слова. Верхняя троица слева направо «Мистрали, трамонтане, грекали». «Мистрали, трамонтане, грекали», – прилежно повторил Алекс, будто шкаляр на уроки. Средняя «Поненте, леванте». «Поненте, леванте». И, наконец, «Сироко, остро, лебекио». «Сироко, остро, лебекио». Нет, не запомню сразу, хотя принцип я понял. «Кстати, слова напоминают романские». «А они, скорее всего, и есть романские. Во всяком случае, в библиотеке Саутгемптонской академии я лично видел древнюю романскую книгу, где стороны света назывались именно так. Как я удивлялся тогда». Алекс покачал головой и прищурился. «Слушайте, Ральф, вам определенно нужно поинтересоваться своим происхождением. Вы совсем не помните своих родителей?» Зимородок опустил голову увы совсем ни единого воспоминания но где-то же вы набрались манеры знаний не только ведь в академии может быть в раннем детстве вас начали обучать а вы просто все начисто забыли меня вырастили хорошие люди ральф не глядя на собеседника собрал монетки и уселся на бармик глядеть он продолжал в сторону «Не могу сказать, что очень образованные, но как минимум грамотные. А главное, у меня был доступ к книгам и довольно свободного времени. Наверное, в этом вся причина». «Знаете, Ральф», — сказал вдруг принц, — «по-моему, у нас очень похожая судьба. Она очень разнится внешне, но почти неотличима по духу». «О, глядите, вон и дядя со свитой». Лёгкость, с которой Александр перескакивал с темы на тему, была воистину необычайной. Зимородок повернул голову. К причалу действительно направлялся капитан Фример в сопровождении нескольких офицеров и не менее чем двух десятков солдат. Припасы к этому времени уже заканчивали грузить на Сантону. Команда «Фунда Бармики» прозвучала спустя каких-то полчаса. Моряки Метрополии знали эту же команду в варианте отдать Швартовы. То, что с Антона Дельфин отчалила вместе с Гаджибеем и пошла параллельным курсом, Ральфа не шибко удивила, хотя в принципе Ральфу не сообщили о работе на два судна. На борт одного только Гаджибея все люди Фримера не уместились бы. Поэтому двое офицеров и дюжина солдат погрузились на Дельфин, А на Гаджибее остались Алекс, капитан Фример, тот самый офицер, которого Ральф уже видел во время инцидента с Апитером Альмеи Сократос и еще десяток солдат. С Каморным Чапой Ральф успел повидаться лишь мельком. Капитан Фример сразу же утащил Чапу вниз. Александр тоже ушел, поэтому Ральф решил, пока есть время, проверить, как устроился Кассат. В матросском кубрике зычно командовал боцман по имени Заур и по прозвищу Катран. Был Катран такой же, как одноименная Рыбина – щуплый, проворный и шершавый. В том смысле, что голыми руками не возьмешь, подход требуется. Катран размещал по гамакам солдат Фримера и в данный момент внушал им резонную мысль о том,